индии Видум Под знаком песца Книга четвертая Ни ДРД единый Глава первая От версии, что в похищении замешана Шелагина, живетьева не отказалась, настояла на встрече с князем, хотя внук убеждал ее этого не делать. Но недолго принял правоту старшей родственницы и договорился об уидиенце. Формально в ранжировании князь, даже самый захудалый, стоял выше самого богатого рода. Но только формально. Фактически такие рода, как Живетевы, были уважаемы не меньше, чем княжеские. Понимал это и Шелагин-старший, который не только не заставил пожилую даму ждать, но и отнесся к ней со всем уважением. Не поделился, видно, княжечь тем, какую роль сыграла эта улыбчивая бабушка в проблемах их семьи. Или князь очень хорошо умеет держать себя в руках. илья «А ты что скажешь?» — ворвался в мою подслушку голос Лихолетова. «Разрешит князь вот эту фотографию?» Я вернулся в бытие и посмотрел на предлагаемый снимок. «Не разрешит», — ответил уверенно. «Через черчетки. Надо что-то размытое. Такое, где детали плохо видны». «А ведь точно!» — восхитился Лихолетов. «Остальные как раз такие, чуть смазанные. Ну-ка, ну-ка». Он начал листать снимки с видео, выбирая такие, которые при всей размытости были поинформативнее, а я продолжил слушать происходящее у князя. Тем временем живетьева уже дошла до торговли. Не прямой, а полунамеками, даже четверть намеками или восьмую их часть, потому что для князя они оказались излишне сложными, и он в упор не понимал, о чем идет речь. А живетьева будучи практически в истерике, не понимала, точно ли он не в курсе или умело притворяется. Подошедшие старшие княжичи греков молчали, не вмешиваясь в разговор. А вот княгине не было, опасалась она личной встречи с главой целительского рода. «Старая уже для таких разговоров!» Наконец проворчала же Ветева. «Не мое это. Мое людей исцелять, а не интриги крутить». «Людей исцелять — дело благородное, Арина Ивановна. Все знают, насколько вы сильный и бескорыстный целитель. А вот этого не надо». «Неожиданно зло», — сказала Живетева, внезапно решив, что слова князя — всего лишь тонкая издевка. «Скажу прямо. Вы возвращаете украденные у меня вещи, а я предпринимаю некие действия, которые пойдут на пользу вашей семье». Все же прямо о блоках она сказать не рискнула, поскольку подозрения оставали, что князь ничего этого не знает. Но и без этого уточнения князь завис потому что установилось молчание, прерываемое разве что звуками дыхания живетьевой да и то нужно было сильно прислушиваться, чтобы их засечь. «Вот это подойдет», — сказал Олег, останавливая лихолетовское листание фоток. «А вообще имеет смысл пройтись по видео еще раз и выбрать наименее четкие кадры с самым плохим ракурсом. Нам же важен сам факт обнаружения работающего устройства, способного воспроизводить видео, а не само видео, которое может оказаться стратегическим шелагинским секретом». «Хотя, какой -то там может быть секрет в уроке географии?» Олег пренебрежительно махнул рукой, Алекалетов внял его предложению и открыл видео, которое они принялись азартно просматривать, выбирая наиболее неудачные моменты. «Мы бы с радостью помогли вам вернуть украденное имущество». «Наконец отмер князь». «Но почему вы решили, что мы имеем к этому отношение?» «Следы ведут ваше княжество». Я не утверждаю, что именно Шелагины приложили руку к грабежу, но сейф не так давно был в Верейске. Но сейчас его тут нет. Я не уверена. Возможно, его просто хорошо закрыли. Живетева говорила резко, зло и больше не притворялась милой. Мне он нужен. На другие вещи мне плевать, но сейф нужно вернуть. Алексей Дмитриевич, что скажете? Павел Тимофеевич, моей службы и нахождения тут сейфа рода Живетевых зафиксировано не было. Четко ответил Греков. И тем не менее он тут был. Резко бросила живетьева которая не так давно в разговоре с внуком утверждала, что засекла лишь направление, но не само место. Но по большей уверенности, и скоро и она, и все остальные будут убеждены, что да, Живетевские вещи были тут. Были и сплыли в неизвестном направлении. Если у вас на сейфе стоит датчик, то что мешает вам определить точное местоположение, уважаемый госпожа Живетева? Вкратчего спросил Греков. То, что он не так давно был заблокирован. Почему я должна перед вами отчитываться? Возмутилась она. Я не прошу ничего сверхъестественного. Только вернуть принадлежащую мне вещь. Заметьте, не вещи, а вещь. Остальное я могу позволить себе оставить похитителем. Все равно раздумывала поменять обстановку. Более того, за возврат сейфа я очень хорошо заплачу. — Все это замечательно, Арина Ивановна, — подал голос князь и мы непременно бы воспользовались вашим щедрым предложением, если бы сейф вашего рода был у нас. Но мы не имеем отношения к его похищению, в чем я могу поклясться. Живить его прошипело себе подно что-то настолько тихо, что я не разобрал слов, разве что уверился, что это точно было ругательство. «Возможно, нас хотят стравить», — предположила она уже спокойнее. «Наверное, если бы я ее сейчас видел», на ее лице присутствовала обычная для нее доброжелательная улыбка. Не замечали ли вы в последнее время активность других княжеских родов или даже императорской службы безопасности? Они начали обсуждать всех, кто мог бы замарать светлый княжеский облик Шелагинах. В результате набрался солидный список тех, у кого был зуб либо на Шелагинах, либо на Живетевых. Император в этот список не входил, но именно к его участию Арина Ивановна плавно подводила результат беседы наконец до князя дошло вы считаете что император решил настолкнуть лбами возможно вы правы но официально у нас нет никаких представителей структур подчиняющихся императору кроме того совершенно непонятно каким образом сейф был перемещен сюда за столь короткий срок и куда он делся хмыкнул греков сдается мне многоуважаемая госпожа живетьева чего то не договаривает много недо договаривает «Вы тоже много не договариваете отрезала Живетева. «Важно одно. Вы окажете мне помощь в поиске?» «Разумеется, Арина Ивановна», — сказал князь. «Все наши структуры в вашем распоряжении. Никто не сможет похвалиться тем, что ограбил целительский род и спрятался на территории нашего княжества. Вор будет найден и наказан». Пришлось Живетевой этим удовлетвориться. Греков пообещал ей предоставить в течение пары часов всю информацию о выезжавших из Верейска за последний час, а она — провести еще один ритуал по выявлению положения сейфа в пространстве, после чего она отправилась в апартаменты внука для проведения ритуала. И помещение закрыто живетевскими магами и артефактами, и все нужные ингредиенты под рукой, и новости, если появятся, быстрее дойдут. Шалагина и Греков остались в том помещении, где проходил разговор а мне пришлось разрываться, слушая сразу два канала. И это я не считаю попыток Лихолетова включить меня в их беседу с Олегом. «Странное дело», — сказал князь. «Из разговора у меня создалось впечатление, что Живетеву уверена. Нам есть за что им мстить. Но я не помню, чтобы мы с ними за что-то воевали. Алексей?» «Мы нет. А вот они, похоже, да». Но пока больше ничего не скажу. Мы с Александром Павловичем проверяем одну очень интересную информацию, которая частично подтвердилась. А если она подтвердится полностью, счет Живетева мы сможем выставить куда серьезнее, чем какой-то сраный сейф. «Не такой уж он и сраный, если глава рода подорвалась с места и рванула за похитителями», заметил Шелагин-младший. На втором канале Живетева диктовала внуку список того, что ей нужно для ритуала настройки подбрось ей на время ритуала сейф в дом?» «Технология отработана. Вот старушка удивится». «Не вздумай!» — всполошился писец «Там сейчас такие меры безопасности включили, что ты вляпаешься и не заметишь. Ты сейфом в обнимку ее порадуешь куда больше, чем один сейф». «Я уверен, что его уже выпотрошили и развезли содержимое далеко друг от друга», — сказал Греков. «Если там такие умельцы, что незаметно проникают в один из самых защищенных объектов страны...» то вскрыть сейф для них проблемы не составило бы. А значит, Живетива свой ритуал наводит не на сейф, а на что-то в нем. «А теперь поподробнее о вине Живетивых перед нами», — заинтересовался князь. «Я вам никогда не докладываю непроверенную информацию», — уперся греков. «Тем более это довольно специфическое». «Александр Палыч не даст соврать. И источник тоже специфический». У меня нет объяснения некоторым его знаниям и умениям. Но вернемся к сейфу Живетевых. У меня есть подозрение, что содержимое перетаскивали через изнанку. Рискованно. Рискованно, но ничем иным не объясните быструю доставку сюда и экранирование содержимого. Если не тащить весь сейф, а только что-то значимое оттуда, чтобы оно пофанило то вполне реально это сделать хорошо обученной группой. Портал недалеко от Дальграда есть, и от нашего до него часа четыре хода. Ага, значит, княжская семья не только в курсе существования прокола, но и в некотором роде его подмяла без сообщения об этом императору. Но четыре часа наизнанке в одну сторону многовато, даже если ни с кем не драться. Уровень там не меньше третьего, иначе бы я его засек. Да и Зырианов, который фактически сидит на этом проколе, говорила весьма оживленной обстановке. «И встает вопрос», — продолжал Греков. «Если мы находим имущество Живетевых, возвращать его или нет?» «Разумеется, нет», — сказал Шелагин-младший. «Саша, ты не отдаешь себе отчет в том, что значит испортить отношения с целительским родом», — мягко сказал князь. «Какие бы там ни были ценности, подозреваю, что их все равно смогут использовать только целители, а значит, для нас они бесполезны» так что единственное что мы можем живетевых получить это признательность целителей и скидку на их услуги скептический хмык был сдвоенным и наверняка принадлежал грекову шеллану младшему не так все просто отец возразил шелагин младший но если мы найдем этот сейф то можем разойтись с живевыми миром под клятву лёш узнай кто в прокос последние сутки входил выходил с нашим вряд ли пройдет кстати Я давно говорю, что там порядок надо навести, а не отдавать на откуп этой банде. По Дальградскому узнаю. И если там найдутся те, кто больше восьми часов на изнанке то нужно рвать туда и брать их тепленькими. Действуй. Если не успеешь, найми команду в Дальграде. Решительно сказал князь. Сейф или его содержимое должны быть в наших руках. Иметь же ветивых в должниках дорогого стоит». «Мне уже жаль тех, кто неосторожно задержался на изнанке больше необходимого минимума. Всех их при выходе ждет допрос с пристрастием и проверка». Греков начал названивать и отдавать приказы еще при княжеской семье, быстро от них удаляясь, так что скоро я перестал его слышать, поскольку настраивался на княжича. А вот Шелагин и разговор продолжили. «Ты же в курсе подозрений Грекова относительно Живетевых?» — уточнил князь. «В курсе». Но я согласен с ним, что тебе сообщать об этом рано. Источник считается ненадежным и требует проверки. Слишком серьезные вопросы затрагиваются. И в случае подтверждения придется многое менять. Тебе не понравится. Но расскажу я при любом исходе проверки. Либо как анекдот, либо как пояснение, почему все надо срочно менять. На этом месте прослушку я вынужден был прервать, потому что голова начала буквально раскалываться от боли. Чересчур большая получилась на нее нагрузка. Я прикрыл глаза и отправил на себя волну исцеления. Стало полегче, но не намного «Сейчас бы тебе зелье алхимического хлебнуть, которое снимает последствия ментальной нагрузки. Но оно только на третьем или четвертом уровне алхимии идет». «Почему ментальный?» «Как почему?» «Такие варианты прослушки на ментал завязаны. Ты пока недостаточно тренирован, а слушал сразу два канала. На это не двойная нагрузка». Там что-то нелинейное по усилению нагрузки в зависимости от количества каналов. То есть на несколько лучше не замакиваться Понемногу слушать для тренировки стоит. Так долго, как сегодня, на постоянку нет. Критичных повреждений нет, иначе бы я тебе раньше сказал, но головная боль тебе на сегодня обеспечена. Кстати, у тебя в ближайшее время встанет вопрос, что брать следующий модуль алхимии или первой артефактурики. Перерыв после обоих будет примерно одинаковый, в неделю, так что на это ориентироваться нельзя, только на пользу. Это было совсем не кстати, потому что только добавляло головника, хотя физическая головная боль после разрыва подслушки постепенно утихала. На третьем уровне алхимии было столь нужное мне зелье, позволяющее заставить допрошенного допрос забыть. Как выяснилось, там же есть зелье, снимающее боль при использовании заклинания ментальной группы. Эти несомненные плюсы уравновешивались столь же несомненным минусом. Для зелья вполне возможно потребуется что-то с изнанки более высоких уровней, чем у меня есть. Артефакторика давала же очень много возможностей, столь же необходимых по созданию артефактов для записи и проигрывания. Но я подозревал, что такая возможность появится отнюдь не с первым уровнем. Поэтому склонялся в пользу алхимии. Недостающие ингредиенты можно прикупить. Во всяком случае, один раз точно. Признание же можно будет записать на камеру, а сказать он может куда больше, чем мне удастся подслушать. С другой стороны, если подслушивание будет вести с артефактом, по которому у меня есть военная подборка модулей, то информации будет намного больше. Правда, я ее могу в одиночку не переварить. А для Шелагина я пока еще ненадежный источник, поэтому довериться ему в этом вопросе не могу. Ну и с артефакторикой у меня еще непонятно, что получится в то время как с алхимией у меня уже точно все хорошо». Примерно это я и высказал писцу, обосновывая свой выбор. «Все хорошо? Да ты оптимист!» – недовольно фыркнул он. «Чем выше уровень алхимических зелий, тем сложнее и дороже их приготовление, и больше вероятность ошибки. А значит, процент от браковки растет. А что касается артефакторики, так у тебя проверка была на кожевничестве. Все у тебя с ней хорошо». Сродство есть, иначе бы ты не получил нужные свойства в конечном продукте. Сродство? Нет бы похвалить, сказать, что у меня на редкость прямые руки, в которые что не попадет, на выходе имеем качественный продукт. То есть ты предлагаешь брать первой артефакторику? Нет. Первой нужно брать алхимию. Объясняю. Там гарантированно будет необходимое тебе зелье, а первого уровня артефакторика тебе ничего не даст. Ее нужно будет качать хотя бы до второго. «Тогда зачем ты меня спрашивал?» «Чтобы отвлечь тебя от больной головы и заставить шевелить мозгами по другому поводу», невозмутимо ответил он, «и научить правильно расставлять приоритеты». Обсуждение фотографии закончилось, и Олег с Лихолетовым радостно распрощался, толкнув меня ногой, чтобы и я не задерживался. Я попрощался, даже не заикнувшись о возможности что-то еще прикупить через гильдию, потому что все эти покупки были с двойным дном. Как мне показалось, этот факт Лихолетова немного расстроил. «Ну что?» — спросил Олег, как только мы вышли из гильдии. Я поставил защиту от прослушивания и ввел родственников в тему, выложив все, что услышал, а заодно похвалив его правический дар. «Да какой там правический дар?» — отмахнулся Олег. «Просто я знаю, что рада свои ценные вещи могут метить, и то, что ты метку не обнаружил, еще ни о чем не говорит». «На самом деле там не метка, там артефакт которая Живитева планировала сделать реликвии рода. До конца не довела, но настроиться на него может. «Да что ты говоришь? Реликвия? Просто праздник какой-то», — обрадовался Олег. «Чем больше нагадили, тем приятнее на сердце. Это надо обмыть. Предлагаю завернуть в тот бар для закрепления эффекта». «То есть назад поведу я?» «Разумеется. Будет штрафом за несанкционированное воровство». Олег радостно потер руки, но совершенно напрасно. В бар мы не попали. За сутки его популярность выросла настолько, что место даже за стойкой нужно было заказывать заранее. Всем, кроме Огонькова, его хозяин заведения обязался поить и кормить бесплатно. Охранник на входе, с которым пообщался расстроенный Олег, сообщил, что заведением заинтересовалось княжеское семейство. Княжеский целитель лично поутру выкупил все запасы алкоголя и закусок. Вообще, правильный подход. Мало ли где может находиться тот самый артефакт, из-за которого слетели блоки. Они найдут? Живетев решит, что правильное выпили и съели вчера.